Глава 19. Румыны накатывались волна за волной. Казалось, потоку этой желто серой массы не будет конца. Вся восточная часть Большеотжалыкского перешейка уже была услана их трупами, но те, кто приходил на смену павшим, подгоняемые офицерами, упрямо шли по телам собратьев, пытаясь прорваться на восточный берег лимана или же уйти по прибрежной полосе. Линия обороны, которая проходила уже почти по окраинам города и на которую румынское командование возлагало такие надежды, была прорвана. И пока бойцы Кубанской стрелковой дивизии все дальше оттесняли румынские части на север, угрожая замкнуть значительную часть легионеров, оказавшихся южнее их полосы в наступление, полки 421-й дивизии прижимали уже по существу оказавшиеся в котле вражеские подразделения к берегу огромного лимана. Причем не наладить переправу через это степное море, не прорваться по его южной оконечности, то есть по перешейку противнику не удавалось. Хватит сдерживать эту саранчу, спрыгнул владыка Вакоп рядом с командиром полка, самим пора прорываться на тот берег. Уверен, что самое время, спросил Гродов, внимательно осматривая в бинокль подходы к перешейку. Одну роту мне по-прежнему приходится держать на северных окраинах села, в плавнях все еще вроде бы немало румынских солдат, причем около сотни сумело переправиться на шлюпках, плотах и просто подручных средствах с того берега. Некоторые даже пробиваются вброд, поскольку лиман не глубокий, но силы наши тают, а румыны уже чувствуют, что наступление и наше, и основных сил выдыхаются. Причём самое обидное, что это же чувствуем и мы с тобой, спокойно согласился майор. К ночи они придут в себя, получат подкрепление, и тогда нам придется держать оборону на всем пространстве между Отжалыкским и большим Отжалыкским лиманами. Словом, прорываться надо к своим, пока еще ситуация позволяет. Гродов и сам понимал, что и впредь удерживать плацдарм на такой территории, на какой удерживают сейчас три его батальона, уже не только невозможно, но и бессмысленно. Полк свое задание выполнил. Враг отброшен, плацдарм создан. Силы второго эшелона противника максимально отвлечены и деморализованы, что помогло дивизиям восточного сектора прорвать его оборону и отбросить от города. Все это так. Но вопрос стоял: что дальше? У майора был приказ к концу дня соединиться со своими силами на западном берегу Лимана, Однако он понимал, что моральное право идти на прорыв получит лишь после того, как сумеет подтянуть к перешейку остатки тех двух батальонов, которые все еще прикрывают плацдарм на северном и восточном направлениях. И в его раздумье ворвался долетевший откуда-то издалека крик. воздух, а еще через несколько минут, стая юнкерсов мистер Шмитов и прочей погони принялась утюжить позиции батальона Владыки с явным расчетом помочь вырваться из котла тем румынским подразделениям, которые оказались прижатыми к морю илиману на западной стороне берега. Нет, вы видели, что эти варвары позволяют себе Казалось, вместе со взрывной волной влетел в окоп Жорж Кожодин. Третий налет в течение каких-нибудь двух часов. Этот окоп коп в полуразрушенный винный подвал, арочный вход в который майор использовал в качестве штабного блиндажа. Рядом располагались руины какого-то колхозного строения, и всякий раз удары штурмовиков приходились то ли на эти руины, то ли на пролегавшую рядом с ними линию окопов. В то время как присыпанный сверху толстым слоем земли подвал оставался ими незамеченным. заодно хотелось бы знать, куда подевались наши истребители, поддержал сержанта его вечный спутник Малюта. Однако ему никто не ответил. После утренних налетов флотской авиации десант остался без воздушного и зенитного прикрытия, и теперь вражеские пилоты измывались над ним как хотели. Правда, благодаря малой концентрации потери моряков во время этих налетов были незначительными, однако на нервы бойцам они действовали убийственно. Сам командир полка таким вопросом, куда девались самолеты прикрытия, уже не задавался. Особенно после того, как, поднявшись час назад на полуразрушенную колокольню заброшенной церкви, мог видеть, целое свора юнкерсов набрасывается то на один, то на другой изменниц поддержки. К тому же, он был потрясён, заметив, что над отрядом судов баражирует один единственный советский истребитель. который при первой же атаке был буквально растерзан вражескими самолетами, а затем еще какое-то время наблюдал, как потерявший ход эсминец на буксире уходил в сторону порта. Причем неповоротливым в этой ситуации, не имеющим никакого прикрытия с воздуха миноносцем, приходилось отбиваться от почти непрерывных атак юнкерсов. Во второй половине дня вражеская авиация активизировалась настолько, что почти полностью нейтрализовала корабли поддержки, заставляя их заботиться не о десанте, а о собственном спасении. Примечание: Здесь воспроизводятся реальные исторические факты. Отряд кораблей поддержки десанта действительно прикрывал всего лишь один единственный истребитель, который тут же был сбит. Эсминец безупречный лишился хода, и его с трудом отбуксировал в порт эсминец беспощадный, который после возвращения на позиции тоже был серьезно поврежден и пятился до порта задним ходом. Конец примечанию. Как там ситуация в лазарете? Напомнил Гродов сержанту о задании, которое тот вместе с двумя своими подчиненными недавно получил. Как и было приказано, расположились на рыбачьем хуторе. Пока подводами и мотоциклами из разных батальонов доставлено около 20 раненых. Часть из них размещена в двух таких вот подвалах. все таки хорошо, что местные крестьяне расщедрились на мощные винные погреба. Двоим уже сделали операции Еще шестерых удалось отправить в город на прорвавшемся к берегу бронекатере Мы не должны оставить на плацдарме ни одного своего раненого решительно молвил Гродов обращаясь ко всем кто оказался сейчас рядом с ним Лазоретчиком я уже так и сказал заверил его Жодин чтобы ни одна живая тельняшная душа в руки врагам не попала от вашего имени в виде приказа. Конечно, если бы подошло еще несколько бронекатеров или мотобаркасов, тогда можно было бы его рассуждения были прерваны вмешательством радиста. У аппарата находился полковник Бикетов, сам голос которого каждый раз казался глазом господним. И именно он оставался тем посредником между прижатым к морю, теряющим силу полком и командованием оборонительного района городом, всем остальным миром. Послушай, Гротов, полк твой действует по всем правилам военной науки. Я бы даже сказал, что он устанавливает каноны особой десантной тактики. Был бы счастлив, если бы так было на самом деле. это не только мое мнение, это общее мнение командования, в частности всех трех контр Жукова, Горшкова и Владимирского, а также командующего восточным сектором Ну, если подобное мнение уже возникло, пожал плечами майор, словно беседа их происходила не в эфире, а в кабинете полковника. Как реагировать на этот отзыв, он пока не знал. "Я так понимаю, что ваша похвала всего лишь прелюдия к оглашению очередного приказа. Правильно воспринимаешь? Нам будет приказано идти на выручку второго десанта роты Зубова", полковник замялся. Вопрос оказался настолько неожиданным, что он не сразу сообразил, каким образом на него отреагировать. Ты что, майор, действительно задумывался над подобным ходом, над таким решением? Считаешь его возможным? «По Послушай, пробиться к плацдарму Зубова будет трудновато, но если организовать переброску морем, судя по всему, роты Зубова уже нет. Рация его замолчала, катера ушли в море, спасаясь от юнкерсов, которые непрерывно утюжили этот плацдарм, но задачу свою десантники выполнили, приковали к себе несколько частей, которые противник мог бросить против вас. Да и вражеской авиации работу задали. Наверное, нужно было высадить ближе к нам, и тогда, впрочем, ничего в этой партии уже не переиграешь. Офицеры помолчали, прислушиваясь к тому, что происходит в небе над ними. И над припортовой частью города, и над плацдармом вновь буйствовали вражеские штурмовики. Теперь, когда задание по существу выполнено, нам важно спасти твой полк. политически важно. Если мы его погубим, победа в этой битве за город потеряет свой блеск, свое звучание. К тому же, твой полк должен стать основой для формирования других подобных десантно-диверсионных частей морской пехоты, причем на всех флотах. Даже если бы речь шла не о моем полке, с таким подходом я бы, в принципе, согласился. Выводи его на западный берег лимана, майор. Прорывайся по Перешейку, по прибрежной полосе, фарсируй на плотах, но выводи и соединяйся с частями стрелковой дивизии. Считай это приказом. Есть прорываться. Сейчас я свяжусь с кораблями поддержки и полевой дивизионной артиллерии. Через 30 минут начнется арт артналёт на Перешеек, а ты пока что подтягивай тылы.